Глава шестая. Он собирался было тотчас после усыновления Пизона захватить лагерь и напасть на Гальбу во дворце за обедом, но не решился, подумав о когорте, которая несла стражу. Она навлекла бы общую ненависть, и если бы, покинув в свое время Нерона, позволила теперь убить и Гальбу. А потом еще несколько дней отняли дурные знамения и предостережение Селевка. Примечание несколько дней, пять дней между усыновлением и переворотом. Наконец, в назначенный день, он велел своим сообщникам ждать его на форуме перед храмом Сатурна у золоченого верстового столба. Сам поутру явился с приветствием к Гальбе, встречен был, как всегда, с поцелуем, приветствовал при императорском жертвоприношении и слышал предсказание гадателя. Примечание. Золоченый столб на форуме, воздвигнутый августом в двадцатом году до нашей эры, считался началом всех римских дорог. На нем были названия важнейших городов империи и указания расстояний до них. Фундамент его сохранился. Затем вольноотпущенник сказал ему, что пришли зодчие. Это был условный знак. Он удалился, объяснив, что хочет осмотреть покупаемый им дом, вышел через задние покои дворца и помчался к условленному месту. По другим рассказам он притворился, что у него лихорадка, и попросил окружающих извиниться за него, если станут его искать. А затем, торопливо усевшись в женскую качалку, он направился в лагерь. насильщики выбились из сил. Он слез и побежал. Развязавшийся башмак остановил его. Тогда, чтобы не задерживаться, спутники подняли его на плечи и, приветствуя его императором, среди радостных кликов и блеска мечей принесли его на лагерную площадь. Примечание по Тацету, история. У верстового камня Оттона ожидали только 23 солдата, да столько же присоединилось по дороге. Все встречные присоединялись к ним, словно сообщники и соучастники. Из лагеря он послал людей убить Гальбу и Пизона. А чтобы крепче привязать к себе солдат, поклялся перед ними на сходке, что будет считать своим только то, что они ему оставят.